Издательство «Эксмо» Марина Серова. «Алмазные тени прошлого». Глава первая. Я недавно вернулась из отпуска. Побывала в Мексике. Ну что могу сказать? Красиво, экзотично. Помогло отключиться от привычного мне существования, от работы подопечных. Путешествие удалось. Я гуляла в фавелах. Просто ни с чем не сравнимые впечатления. Возможно, в следующий раз, когда я сюда приеду, я попробую посетить места, где жили индейцы племени Майя, и ощутить еще больше местный колорит. Слетала в Канкун местными авиалиниями. Настоящие приключения. Ох уж этот океан, эти белоснежные пляжи. А я просто наслаждалась и купалась в невероятной неге отпускного настроения. В какой-то момент... Смешно сказать, мне хотелось напрячься и физически, и ментально. Когда-то после окончания училища нас отправляли на практику в Аргентину, так что Латинская Америка мне была уже известна в какой-то степени. Но вот отпуск в Мексике или где-то в Латинской Америке я еще не проводила. Это было впервые. В Мексике я провела чудесные три недели и вернулась в свой любимый город. Я прилетела с таким вдохновением и желанием активной деятельности, что была готова браться за любую работу. Наверное, это была подготовка к мобилизации всех моих ресурсов. Подумала я неосторожно, хоть бы чем-то занять уже свои мысли. В моем личном кабинете, где ко мне поступали заказы, уже было несколько запросов. Мы списались с представителем потенциального клиента с подтвержденного аккаунта. Договорились о времени звонка. Доброе утро, Евгения. Здравствуйте. С кем я говорю? Представьтесь, пожалуйста. Это Павел Абрамов. Можем встретиться. У меня для вас есть интересное коммерческое предложение. Мы согласовали время и встречу в кафе. Надо сказать, предложение действительно было очень привлекательным с финансовой точки зрения. Дело в том, что девушек, да еще и с опытом и репутацией, В моем деле не очень много, а он хотел нанять именно девушку-телохранителя и был готов на повышенный тариф, в принципе, на любые мои условия и финансовые ожидания. И вот, в удивительно жаркий майский день, я пришла немного пораньше, решив попить спокойно кофе, и ждала своего клиента. Павел немного задержался. Представляю, сколько у него дел. Подумала еще, может быть, он направит свое доверенное лицо как обычно делают клиенты такого уровня, чтобы нанять меня на какой-то проект. Пришел Павел, статный высокий мужчина в расцвете своих лет и сил. Когда его увидела, я сразу поняла, вот мой клиент, причем пришел сам. Перед встречей я, конечно, тоже про него поискала информацию. Ему 44 года, родился и вырос в Сибири. Выпускник Московского института международных отношений. спортсмен. Высшая лига, занимался баскетболом, кандидат в мастера спорта. Занимался малым и средним бизнесом, внезапно разбогател, как это порой бывает с мужчинами, которые достигли высокого статуса самостоятельно, без протекции. Переехал в Тарасов лет 10 назад. Никаких черных пятен биографии, по крайней мере в общем доступе. У него были награды от мэра нашего города за вклад в экономику, участие в волонтерских и инвестиционных проектах на благо общества, спорта, молодежи. Его бизнес – это ювелирное дело. У него свое производство по обработке и производству изделий с драгоценными металлами и камнями, несколько мастерских по ремонту и гарантийному обслуживанию, а также салоны, где вся эта красота продается. Дизайн его сети очень стильный, но не броский. Я не была наслышана. Но так как не имею склонности увешивать себя драгоценностями, особого интереса никогда не возникало. А еще Павел был просто приятным внешним мужчиной. Высоким шатеном, с голубыми глазами, открытым взглядом, располагающим сразу и вызывающим доверие. Я понимаю, что бизнесмен такого масштаба не может быть безоговорочно хорошим парнем, но внешность у него и впрямь оказалась приятной. Навстречу Павел пришел в классическом костюме из тонкой, дорогой, чуть поблескивающей ткани. Таких костюмов в нашем городе и не найдешь. Стоят они, по моим прикидкам, как комната в общаге, плюс-минус. Взгляд у Павла был распахнутым, но тревога, с которой он смотрел на меня, передалась и мне. Такому мужчине как-то интуитивно хочется помочь. Ведь если таких сильных мужчин что-то тревожит, это должно быть по-настоящему. Когда он подходил, мне даже передалось его волнение, несмотря на внешне уверенную походку успешного бизнесмена. Ах да, еще один факт его биографии. Женат, счастлив в браке. Жена Лилия, в прошлом известная журналистка нашей городской газеты. Больше никакой информации не было. Впрочем, у меня не так уж много времени было на поиски сведений. «Добрый день, Евгения!» «Прошу прощения за опоздание. Вы нормально добрались. Все в порядке с обслуживанием. День выдался непростым. Но встреча, как вы понимаете, деликатная и требовала моего личного присутствия. Здравствуйте. Да, ничего страшного. Все в порядке. Опишите, пожалуйста, ситуацию». В этот момент мне хотелось добавить к вопросу фразу «Расскажите, пожалуйста, что вас беспокоит? Там даже не нужно было быть психологом». но не стало. Я поняла, что он поведает столько, сколько считает нужным. Ну, а я постараюсь выяснить все остальное. Я же профессионал. И так он постарался описать суть проблемы, которая, в общем-то, заключалась частично в том, что по его субъективному мнению, как обычно это бывает, у жены есть какая-то история на стороне. Павел, понимаете, я телохранитель, а не частный детектив. И следить за вашей женой и докладывать о том, чем она занимается, не в моей компетенции. Более того, с кем встречается и почему, я точно вам рассказывать не буду, просто потому, что это не мой профиль. Я людей защищаю от непредвиденных ситуаций, если кому-то что-то угрожает. Если есть что-то важное, чтобы вы хотели мне еще рассказать, рассказывайте. Давайте лучше сейчас обговорим все детали. Мой накопленный опыт работы — И этот взрослый опытный человек передо мной все говорило мне о том, что здесь вопрос более серьезный, чем потенциальная неверность жены и слежка за ней. Да, Евгения, поверьте, я понимаю, о чем вы говорите. Также я понимаю, кого я нанимаю, и что вы не частный детектив. И, положа руку на сердце, не могу сказать, что возможная измена Лилии меня сильно беспокоит. Мы люди взрослые, в той или иной степени самодостаточные. «Я серьезно занят на работе и, возможно, уделяю ей недостаточно времени. Так что, если бы дело было исключительно в интрижке, я бы и не подумал нанимать ни частного детектива, ни телохранителя», — вдохновенно вещал Павел. «По большому счету, я бы хотел нанять именно вас, потому что в последнее время меня стала тревожить безопасность жены. В последнее время Павел и Лилия были в центре внимания, и прессы, и общества». посещали много мероприятий. Лилия, как правило, надевала безумно дорогие украшения со множеством бриллиантов и алмазов. Для доставки украшений была организована целая операция с выделенным персоналом для обеспечения безопасности такого ценного груза. А вот дальше, на самом мероприятии, Лилию никто уже не охранял. Если она куда-то в этих украшениях выходила, тоже была без присмотра. и Павел хотел обеспечить безопасность жены. Также в последнее время в городе было совершено несколько грабежей ювелирных салонов. Охотников за драгоценностями явно интересовали украшения бренда Павла. Еще он сделал акцент, что ни секунды не сомневается, что мы точно сработаемся, и наш контракт будет подписан, так как его друзья дали сверхценные рекомендации и отзывы по поводу моей работы. «А почему вы не попросите своих людей, которые заботятся о безопасности бриллиантов, охранять также и вашу супругу?» Задала закономерный вопрос я. «Так было бы проще». «И раз уж на то пошло дешевле», — добавила я иронично. Мой потенциальный клиент вяло улыбнулся и проговорил. «Потому что Лилия мне закатит полноценную истерику. Она не любит охрану. Ей кажется, что тем самым люди претендуют на ее личное пространство». Честно скажу, начало нашей с Павлом беседы меня насторожило. Я почти готова была отказаться от его предложения о сотрудничестве, потому что не считаю возможным следить за женщиной по указке ее мужа. Личные отношения супругов — это их дело. Я же телохранитель, занимающийся безопасностью своих клиентов или тех людей, для которых они меня нанимают. К частным детективам или слежке, тем более к выяснению личных отношений между супругами и близкими людьми, повторюсь, я отношения не имею и иметь не хочу. Но дальнейшая наша беседа показала, что в этой истории все было не так однозначно. Пока Павел говорил, я видела не только и не столько ревнивого человека, как он представил ситуацию. Скорее наоборот, я услышала столько любви и желания обезопасить свою любимую женщину от всех и всего, что окружает сверхобеспеченных людей в небольшом городе. Это и повышенное внимание со стороны СМИ, и в конце концов от краж никто не застрахован. С логической точки зрения, для моей работы причины были, и каждая сторона по своим соображениям решила подписать рабочий контракт в этот же день. Бумаги подготовили юристы Павла. Нам осталось только поставить свои подписи. Мы провели еще какое-то время в кафе. Павел рассказал про жену, про мою будущую клиентку. Всегда интересно, как мужья описывают жен. Мы разговорились и приятно поболтали. Евгения, понимаете, Лилия, она привыкла к повышенному вниманию и заботе, с одной стороны. С другой стороны, она сама по себе очень независимая и особенно не любит, когда я вмешиваюсь в ее личное пространство. Но это все только ради нее, ради ее безопасности. поверьте Да и, если честно, я думаю, что вам будет о чем поговорить. Двум молодым красивым женщинам. Подруг у Лилии нет. У нее только этот клуб с собаками. Знаете, породу — золотистый ретривер. Цвет шерсти очень красивый. И у нас, кстати, есть собака такой породы по кличке Тим. Вам он понравится. Тим ко всем очень дружелюбен. Сразу примет вас с семью. Да, конечно, знаю. Это же замечательная порода. Искренне ответила я. Ретриверы — одни из самых дружелюбных и милых среди пород собак. И не волнуйтесь, Павел, моя работа в этом и заключается. Я стараюсь минимально вмешиваться в личное пространство, обеспечивая безопасность. Но, конечно, если это не касается угрозы жизни и необходимо в данный конкретный момент. Это моя работа, и я люблю свое дело. К тому же я недавно вернулась из отпуска и полна сил и энергии. Вы как будто меня ждали. «Ну хорошо, вы меня, если честно, успокоили. А у вас уже и тема есть для общих разговоров. Она вам очень много может рассказать про собак». Тут для своего внутреннего спокойствия я решила уточнить причину увиденной тревоги во взгляде Павла. Вообще это всегда важный вопрос. Не все сразу готовы рассказать о том, что их действительно беспокоит, еще и незнакомцу. Другие клиенты иногда начинали рассказывать истинные причины, Только после того, как мы подписали контракт, и они мне уже доверяли. Такие уж у меня клиенты, когда ставки слишком высоки. Павел, уточните, пожалуйста, вас ничего не беспокоит? Есть что-то такое, что может повлиять на вашу с женой безопасность? Что-то важное, о чем мне нужно знать? Я сейчас спрашиваю, исключительно в целях обеспечения надежных условий для работы. Павел задумчиво посмотрел в окно, повернулся ко мне, И с таким же искренним взглядом, с каким он заходил в кафе и широкой улыбкой, заверил меня, что мне беспокоиться не о чем в этом плане. Да, у него есть конкуренты, разумеется, но ведь сейчас не девяностые, методы уже другие. Враги даже, может быть, есть, а у кого их нет, когда владеешь таким бизнесом? Несмотря на это, у Павла никогда не было телохранителя, только водитель. Он рассказал и об этом. также о том, что его водитель, Владислав, вполне способен, если что-то случится, дать отпор. Но водитель не всегда сопровождал Павла. Он любил самостоятельно управлять своим ярким красным гоночным автомобилем. «Я хочу, чтобы вы были рядом, просто рядом с ней. Я ее очень люблю, готов сделать все, что могу. Но, как вы понимаете, у меня нет возможности быть с ней все время. Я ей объясню, почему это необходимо». хотя мне кажется, это и так очевидно. И понимаете, повторюсь, когда мы с ней на мероприятиях, к ней постоянно приковано очень много внимания. Я просто боюсь за нее. А эти наши самые дорогие украшения, они ей нравятся. По крайней мере, она мне так говорит. А я счастлив, когда она счастлива. Я беспокоюсь, как вы понимаете, не за украшения. но и про кражи тоже я вам говорил. За последний месяц На наши ювелирные салоны было совершено несколько попыток нападения. Какие-то из них были даже успешны. Не знаю, если честно, с чем связано такое повышенное внимание к моей сети салонов именно в последнее время. Я вас поняла. На всякий случай, Женя, все же не беспокойтесь, если сначала у вас будет притирка или какие-то разногласия. У Лилии такой характер. Но и телохранителя я и раньше не нанимал. Я ей все объясню. Постараюсь. Да и вы привыкнете. Вы справитесь. Я в вас уверен». Подошел официант. Я попросила счет. Павел мне ответил, что в этом кафе у его гостей нет никаких счетов. «Понятно? И заведение это тоже принадлежит ему». Мы распрощались, договорившись, что на следующий день я приступлю к работе. Все-таки мужик мне понравился своим деловым подходом и желанием защитить жену. Посмотрим, что получится с новым заказом. Найдем ли мы с моей клиенткой общий язык? Надеюсь, что да. Охранять человека, не желающего терпеть рядом телохранителя, хуже нет. Впрочем, я профессионал и думаю, что смогу разобраться. «Привет, Женя. Ну как отдыхается? Будешь борщ?» Спросила тетушка. «Мы с ней живем уже давно. Тетя Мила — очаровательная пожилая дама. Обожает готовить, заботиться обо мне». и периодически пытается выдать меня замуж. Впрочем, отношения у нас с ней сложились теплые и доверительные. К тому же лично я не испытываю тяготения к занятиям домашним хозяйством. А кулинарные шедевры Милы — это нечто. Тетя еще не знала, что час назад я подписала контракт, а еще что я буду работать у одного из самых известных бизнесменов нашего города. В контракте есть обязательный пункт о неразглашении на время работы. Конечно, близкие и родные, как правило, в курсе, с кем мы работаем. Но я тетю никогда не посвящаю. Зачем лишний раз тревожить? Да и, если честно, она до сих пор не совсем понимает, в чем именно заключается моя работа. Всех деталей, разумеется, не знает. Ох, тетя Мила, конечно, буду. Спрашиваешь, я обожаю твой борщ. Борщ, правда, как всегда, был бесподобен. Тетя все еще расспрашивала меня про отпуск. Я ей привезла в подарок ковер с национальным орнаментом. «Женя, это что, правда ковер?» Тетя не верила своим глазам. Он был яркий, разноцветный, с преобладающим красным цветом и национальным орнаментом, из легкой ткани шерсти и шелка, с геометрическими фигурами. Она была в восторге, поместила его на видное место в гостиной. Я привезла еще несколько подарков. Там была и посуда, тоже с национальным орнаментом, и скатерть. Но тете больше всего понравился ковер. Тетя Мила расспрашивала меня про культуру, про людей. Я ей рассказала, как классно было в Мексике. Тетя расспросила, конечно же, про горячих мексиканских мужчин. Но я только сказала, что у меня цель была другая — отдохнуть душой и телом. Ну и посмеялись мы от души. Про фавелы, про мои немногочисленные дикие истории — где мне пришлось побороться за себя. Я, конечно, не рассказала. Как же хорошо, что у меня есть тетя Мила. Да, раньше я такой сентиментальной не была. Может быть, конечно, от встречи с Павлом такое настроение передалось. Тетя, я завтра на работу пойду с утра. И надо сказать, что очень соскучилась по общению, по физической нагрузке. Готова к рабочим подвигам. Неосторожно пошутила я. Хорошо, Женечка, приготовлю тебе завтрак с утра. чтобы было отличное начало рабочей недели после такого шикарного отпуска.